Участники этих двух ранних потоков скандинавской экспансии прочно обосновались на русской почве и объединили свои интересы с интересами коренного славянского населения, особенно на приазовских и киевских землях. Однако скандинавская эмиграция на Русь не прекратилась с Рюриком и Олегом. Князья приглашали на Русь новые отряды скандинавских воинов, в конце X и на протяжении XI веков. Некоторые приходили по своей собственной инициативе. Этих пришельцев русские летописцы называли варягами, чтобы провести различия между ними и их старыми поселенцами, называвшимися Русью. Ясно, что старые скандинавские поселенцы уже в IX веке составляли часть русского народа. Варяги, однако, были иностранцами – как с точки зрения коренных русских, так и русифицированных скандинавов, представителей раннего скандинавского проникновения. Как мы знаем, князь Игорь нанял варягов, чтобы усилить свою армию в войне с Византией. Смотрите главу вторую выше. Владимир I использовал варягов в борьбе против Ярополка I, а позднее предоставил на время часть из них в распоряжение византийского императора Смотрите главу 3, раздел 2. Ярослав I зависел от варягов в своих походах против Святополка I и Мстислава Тмутараканского. Как из русских, так и из скандинавских источников мы знаем, что варяги также нередко приходили на Русь поодиночке или небольшими группами, предлагая себя на службу русским князьям или в поисках приключений. Повествования о таких приключениях сохранились во многих скандинавских сагах. Среди них сага об Олуфе Трюгвассове, который относится ко времени правления Владимира Святого. Смотрите источники, том 3, страница 4. Сага об Эймунде Описывает приключения группы исланцев, которые пришли на Русь в начале XI века и приняли активное участие в борьбе Ярослава против князя Полоцкого, а также против других его противников. Смотрите «Лященко», «Эймундова сага» и «Русские летписи». Издание Академии наук, 1926 год, страницы 1061 1086 также смотрите источники том 3 страница 4 в киевском потерике мы обнаруживаем рассказ о варяге шимани который предложил себя на службу князю ярославу мудрому яковлев издатель памятники русской литературы XII и XIII веков, страница 61-64. Скандинавы также посещали Русь на своем пути в Константинополь и в Святую Землю. Так в 1102 году король Дании Эрик Эйегот появился в Киеве и был тепло принят князем Святополком II. Последний направил свою дружину, состоявшую из лучших воинов, чтобы сопровождать Эрика к святой земле. На пути от Киева до русской границы Эрика повсюду встречали восторженно. Священники присоединялись к процессе, неся святые реликвии под пение гимнов и звон церковных колоколов. Помимо свидетельств в литературных источниках, как русских, так и скандинавских, существуют также некоторые эпиграфические свидетельства, касающиеся путешествий скандинавов на Русь. Одна руническая надпись первой половины XI века посвящена скандинаву, который погиб на Руси как воин. В другой упоминается скандинавский купец, торговавший с Русью. Еще в двух надписях упомянут «Новгород». Браун, цитируемое сочинение, страницы 164-165. Все надписи были обнаружены за пределами Руси.